Глава 24. Красивый. Промелькнула мысль в голове. Светлые, почти белые волосы придавали молодому аристократическому лицу воина утонченность, делая его еще на ступень выше, словно он принц, а моя обслуга. Какие, однако, странные мысли посетили меня? Внешность обманчива бывает. Расмотреть бы его получше. Но темный плащ не даст такой возможности нет спасибо все было вкусно я сыт насмотревшись на меня и брата неожиданно произнес мужчина на столешнице появился серебряный тогда будем рады вас видеть вновь госпожа вивиана Штормчазер. разведена магии не имеет но имеется несовершеннолетний брат на попечение. как же все сложно уж не знаю с какой сумки или кармана он достал бумаги но на стол легли два листа «Госпожа, что же вы нарушаете? В наследство не вступили, но открыли таверну для посетителей. А вы знаете, что на это нужно разрешение?» Он пододвинул какой-то документ в мою сторону. «С вас семь серебряных, и благодарите моих подчиненных, что без штрафа». «А вы кто?» Все же решила поинтересоваться у незнакомца. Голова теневых воинов. Генерал Дилан Лонгстрит». Представился тот. Должна ли я протянуть руку и представиться? Пока я думала, длинные ухоженные пальцы подвинули в мою сторону второй листок. Что это? Мне почему-то не хотелось его брать. Завещание вашей родственницы. Если вы вступаете в наследство, то должны выплатить 100 золотых в течение двух месяцев. Именно столько долгов числится за вашей прабабушкой. Что будет, если мы вступим в наследство, но не сможем выплатить долги? Все же пришлось взять завещание. Таверная земля уйдут с молотка за бесценок». Что? Из ста золотых не наберется? Удивленно посмотрела на ответившего генерала. Наберется. Даже больше будет. Часть уйдет в казну. Думаю, что и вам достанется несколько золотых. Мы вступим в права. Где поставить подпись? Дилан Лонгстрит удивился моему ответу. Его брови чуть приподнялись, он протянул ручку. «Тут и тут», — последовали слова. «Жить все равно негде», — пробормотала себе под нос. «Время есть, что-нибудь да придумаем». «Но хочу вас предупредить, после того, как вы дали свое согласие, многие узнают, что у такого хорошего земельного надела появились наследники, будут приходить, просить продать за бесценок». «Не соглашайтесь, дождитесь аукциона. Есть небольшой шанс, что найдется хороший покупатель с нормальной ценой», посоветовал генерал. «Спасибо», — поблагодарила, забирая бумаги и отдавая монеты. «Очень хотелось распрощаться с гостем». «Но это не все. На стол вновь легли листы. «Да сколько их у него?» «У властей после одного интересного инцидента возникли к вам вопросы, госпожа Вивиана. По спине пробежали мелкие мурашки. Один лавочник пытался продать за 10 золотых на королевский двор необычные консервы с надписями на незнакомом языке. На допросе он поведал, что именно вы их ему продали. Отсюда возникает сразу несколько вопросов. От его ледяного голоса бегающие мурашки переместились со спины поближе к сердцу, которая тут же забилась с удвоенной силой. «Нас оговорили». Умные мысли разом покинули мою голову. говорили Мне так не кажется, госпожа Вивиана». Эштон взял меня за руку. «Я навел о вас справки. Вы беднее мышей, что живут в подполе. Ваш благородный муж...» С сарказмом произнес генерал. «Выгнал неугодную жену и ее брата на улицу без денег и багажа. Нет никаких доказательств, что бывший муж не поддерживает нас». Попыталась возразить. «У нас имеются», — уверенно ответил тот и продолжил. «Сколько раз мы у вас ели, вы подаете еду из качественных продуктов. Вкусно приготовленные блюда. На стол ставите дорогой белоснежный сахар. Внутренний вид таверны преображается. Не стесняйтесь, госпожа Вивиана, рассказывайте, откуда у вас такие странные консервы, дорогие продукты, на которые у вас нет денег?» «Мы не воруем, это все наше!» От испуга ничего умного не придумывалось. «Если ваше, то признайтесь, где взяли. Мы поговорим с поставщиком, и если он подтвердит, то вопросы отпадут сами собой». «Спрашивайте у меня!» Неожиданно напротив генерала из воздуха возник Хронес. «О, как интересно!» Не очень-то тот и удивился. «Хронес какого рода?» Мужчина приготовился записывать. «Шторм Чазер», — ответил Час. «В наследнице проснулся бытовой дар и меня разбудил». «Что же вы сразу не сказали?» Красивые голубые глаза внимательно посмотрели в мою сторону. Растерялась, призналась, пожав плечами. «Меня интересуют надписи на консервах. Что там написано?» Вопрос адресовался сразу всем. «Не знаем». Моя подопечная только учится владеть бытовой магией. Но получается плохо. Девочка в детстве на ярмарке видела похожие консервы. Пыталась их воссоздать. Чазар поджал губы. Настырный генерал еще минут пять выпытывал так доэдок, задавая каверзные вопросы. Про продукты, про блюда. И вновь возвращаясь к консервам. Дались же они ему. «Хорошо». Неожиданно отступил генерал Дилан. «Мне хотелось бы присутствовать при создании продуктов или консервов». «Нет!» — в один голос выкрикнули все трое. «Господин Лонгстрит, неужели за то время, что я спал, изменились магические законы, написанные тысячи лет назад?» С усмешкой поинтересовался хранитель. «Меня интересует пункт, в котором говорится...» что если человек не желает показывать свою магию другим людям, то его не вправе принуждать, а тем более заставлять раскрывать родовые секреты создания того или иного заклинания. Законы не изменились, с рода Штормчазер. Теплота вновь исчезла из генеральского голоса. Просто мне очень интересно, каким образом в таком позднем возрасте могла проснуться магия, да еще и в женщине. Таких случаев ранее не было зафиксировано. О мужчинах читал. Некоторые в момент опасности проявляли магию. Но она у них была очень слабая. Так, один раз защитить. А у госпожи Вивианы из ниоткуда возникла очень сильная, бытовая. Незащитная, как у тех мужчин. «Да потому что мою сестру травили и почти отравили!» Не удержавшись, выкрикнул брат. «Интересно». Генерал вновь принялся записывать. «Что вам интересно? Где вы были, когда моя сестра угасала на глазах, а ее муж бегал и оформлял развод? Где была хвалёная теневая стража, когда я пытался убежать и рассказать, что мою сестру убивают? Меня со смехом вернули в дом, отмахнувшись, как от бесполезного мусора?» Спокойный, как столетнее дерево, генерал задал вопрос. «Ты помнишь лица тех стражей, что отказали тебе в помощи?» — Да, помню. Трудно забыть о Хаскалы, когда они получали монеты за молчание. — Прекрасно. Тогда тебе придется прийти на опознание. Какого числа случилось то, о чем ты говоришь? — Господин генерал, разве я о таком вспомню? Сколько времени прошло? — Число ему. Последние слова Эштон пробормотал под нос. — Вот вам и причина, по которой проснулась магия. Чазар погладил ладонью столешницу. «А теперь, раз вы получили деньги, вручили бумаги, будьте добры оставить нашу семью и таверну в покое. Мы не хотим более вас, Ви». «Мне понравилась ваша готовка». Прервав Чазара, генерал посмотрел на меня. «Что завтра в меню?» Стальные нервы Удивленно приоткрыл рот. После допроса он решил еще раз наведаться. «Я не очень люблю курицу, предпочитаю морепродукты». «В девять утра мы придем на завтрак. Десять человек с ночной вахты. Днем придут те, кто на выходном». Собрав свои записи и поклонившись, генерал растворился, будто его и не было. «Каков наглец!» С сорвавшимися с губ словами Чазер мы были совершенно согласны. «Курицу, говоришь, не любишь!» Пробормотала себе под нос, настраиваясь на запрос. «Всем приготовлю рыбу?» А вам, господин Дилан Лонгстрит, курицу да поострее. Может, она отобьет у вас желание совать свой красивый нос в чужую магию. «Сестра, но где мы найдем сто золотых за два месяца?» Эштон приобнял меня за талию.